Глава 29. Замужество — это сказка, мираж, пустыня, дворцы, пальмы, верблюды. Но потом я поняла, что дворцы и пальмы исчезнут, и останется один верблюд. Ищите женщину. Жених? Интересно, а меня кто-нибудь собирался поставить в известность о столь глобальных переменах в жизни? Впрочем, не исключено, что Алекс сказал все это специально, чтобы дать понять мистеру Стоуну, что я не одна и у меня имеется серьезный защитник. Скорее всего, так оно и было, хотя не стоит врать хотя бы самой себе. При этих словах сердце сладко замерло, а потом застучало, как сумасшедшее. А вот незнакомец, присвоивший себе имя старого дядиного соратника, хотя, может быть, правильнее было бы сказать сообщника, мне решительно не нравился. Вроде как все в нем было хорошо, пристойно, но если бы я была кошкой, то наверняка зашипела бы от отвращения. О, я не знал. Надо отдать мнимому мистеру Конраду должное. Пришел в себя он очень быстро, хотя и видно было, что новость его удивила и явно не слишком обрадовала. «Мои поздравления, Маргарет! Вы ведь позволите мне обращаться к вам так, по-простому? Мы же так давно знакомы, пусть и заочно!» «Ну, я не назвала бы это знакомством!» Ровно ответила я, пытаясь понять, почему этот в принципе довольно симпатичный мужчина вызывает у меня такие негативные эмоции. «В отличие от вас, я впервые услышала ваше имя от вас самого!» «Дядя Кевин никогда не рассказывал о вас, мистер Стоун». «Вы можете называть меня просто дядюшка Конрад», снова сверкнул неестественно безупречной улыбкой мистер Стоун. «Я готов рассказать вам все, что вы захотите узнать обо мне. Более того, я с большим удовольствием это сделаю». «Зачем?» — вежливо поинтересовалась я. «Что зачем?» Кажется, на этот раз удивление мистера Стоуна было непритворным. «Зачем мне узнавать что-то о вас?» — по-прежнему нейтрально сказала я. «Раз дядя Кевин ни разу не упомянул вас ни в одном разговоре, значит, он не видел смысла в нашем знакомстве». «По-моему, логично», — вклинился в разговор Алекс. Мистер Стюарт всегда отличался исключительной рациональностью и разумным подходом к решению любых вопросов. «Вы сказали, что хотели бы посетить могилу дяди Кевина. Я вспомнила наш первый телефонный разговор. Полагаю, мы можем прогуляться на кладбище вечером, когда я закончу работу». «Разумеется, я буду вам чрезвычайно признателен», — мистер Стоун с трудом улыбнулся, но снова достаточно быстро взял себя в руки. «Но мне, конечно, несколько обидно, ваша равнодушие, Маргарет. Полагаю, ваш дядя и мой дорогой друг был бы не слишком доволен тем холодным приемом, который вы мне оказали». «Напротив», — возразила я. Дядя Кевин, несомненно, одобрил бы мое поведение, так как всегда приветствовал разумную осторожность и предусмотрительность. Тут я увидела Джастина Холмса, решительно направляющегося в нашу сторону, и с облегчением перевела дыхание. Я уж стала опасаться, что обиженный мистер Стоун уйдет раньше, чем сержант доберется до кафе. О том, что Джастин составит нам компанию, мы договорились еще вчера, перед тем, как я покинула полицейское управление. Джастин сам очень просил меня об этом, так как, по его словам, нужно было выяснить, кто посмел назваться именем Конрада Стоуна. Я так поняла, что старинный приятель дядюшки занимал в определенных кругах достаточно высокое положение. «Мэгги, рад тебя видеть», — сержант улыбнулся мне. «Кажется, даже искренне». «Мистер Гилмер, приветствую!» «О, Гектор, а ты что здесь делаешь?» «Я имею в виду в Блайсбери вообще, и за этим столиком в частности». «Гектор?» «Мне даже играть удивление не пришлось, так как я не думала, что он узнает самозванца». «Ты ошибаешься, Джастин, этот человек — друг дяди Кевина, мистер Конрад Стоун!» «Что ты говоришь?» Джастин посмотрел на слегка побледневшего Конрада Стоуна со смесью насмешки и осуждения. «Да, он специально приехал, чтобы посетить могилу своего друга и познакомиться со мной. А что не так?» «Не так абсолютно все. Джастин пристально смотрел на самозванца, который, кажется, даже стал меньше ростом. «Видишь ли, Мэгги, этот человек никакой не Конрад Стоун. Его зовут Гектор Фоулс» а мистер Конрад Стоун, к сожалению, умер три месяца назад. «Но зачем вы назвались чужим именем?» Я с удивлением взглянула на Гектора, с ненавистью смотревшего на невозмутимого Джастина. «Тебе этого знать не надо», — отбросив вежливость, проворчал Фоулс. «Но не получилось. Бывает». «Не ожидал меня здесь увидеть?» — насмешливо поинтересовался Джастин. «Мир очень тесен, Гектор. К тому же, если лезешь в чужую игру, то озаботься тем, чтобы как следует изучить правила и других игроков. А то может получиться неловко, что мы, собственно, и наблюдаем». «Ты-то чего влез?» «Кстати, девушка, а вы в курсе, кто такой на самом деле ваш приятель?» Разумеется. Я кивнула, решив, что с сержантом мы будем окончательно выяснять отношения без присутствия посторонних. Услышав мой ответ, Джастин довольно ухмыльнулся и развел руками, мол, не получилось подловить. «Ты же понимаешь, что я должен буду сообщить о твоем, о твоей шутке?» Его голос был очень серьезным, и Гектор досадливо поморщился. «Выслужиться решил». «Да нет», — Джастин пожал плечами, — «просто я искренне уважал мистера Стоуна, и мне неприятно, что его имя попыталось присвоить такое ничтожество, как ты, но я готов преподнести эту неприятную историю в максимально щадящем для тебя варианте». «Что ты хочешь?» — в голосе Гектора послышался неприкрытый интерес. Было очевидно, что он согласится почти на любые условия, так как проблемы, на которые намекал Джастин, ему явно были не нужны. Ты расскажешь нам, кто и для чего отправил тебя сюда, посоветовав назваться Конрадом Стоуном, так как сам ты в жизни не рискнул бы так поступить. И тогда я представлю случившееся просто как не слишком удачную шутку. Совсем промолчать я не могу, сам понимаешь, но у меня с... Нашим руководством неплохие отношения, ты ведь знаешь. Никогда не понимал, почему и старик Конрад, и Ласло. Тут Гектор испуганно втянул голову в плечи. Сорвалось. Извини, Джастин. Почему они все тебя выделяют? Наверное, потому что я, в отличие от некоторых, сначала думаю, а потом уже говорю и делаю, фыркнул Джастин. Ну так что? Как тебе мое предложение? «Мне нужно подумать», — хмуро проворчал Гектор, «но даже мне было понятно, что он согласится просто потому, что у него и выбора-то особо нет. Судя по всему, те люди, которым подчинялись и он, и Джастин, особым человеколюбием не отличались». «Думай», — легко согласился сержант, — «только не очень долго. А то у нас всех, знаешь ли, рабочий день в разгаре. Это только ты на вольном выпасе». И у жениха мисс Стюарт, я, явно хотелось сократить количество слушателей, хотя бы на одного человека, но шансов на это у него практически не было. А появившийся на горизонте Саймон Милс с радостной улыбкой, направлявшийся в нашу сторону, грозил увеличить число заинтересованных лиц еще на одну персону. Жениха? Джастин с удивлением посмотрел почему-то на Алекса, а не на меня. Я что-то пропустил. «Да», — довольно улыбнулся мистер Гилмер и крепко взял меня за руку. Почему-то от прикосновения этой сильной и тёплой ладони стало спокойно и почти легко, насколько это, в принципе, было возможно в сложившейся ситуации. Мы с мисс Стюарт просто не успели официально объявить о помолвке, так как все произошло вот буквально. Совсем недавно я наконец-то нашла в себе силы сказать хоть что-то, прямо вот только что. «Да». Лучезарно улыбаясь, подтвердил мои слова Алекс, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить вас, сержант Холмс, на небольшую вечеринку для своих, которую я устраиваю в честь помолвки в ближайшую субботу. «Что в ближайшую субботу?» Саймон плюхнулся в свободное кресло и запоздало поздоровался со всеми, бросив удивленный взгляд на Гектора. «Привет, Саймон. Ты вот прямо очень вовремя», — сообщила я ему. У нас тут такие интересные события происходят, это просто что-то. А я всегда оказываюсь там, где случается что-нибудь интересное. Гордо задрал нос мистер Милс. А у вас это интересное по какому поводу? По нескольким, хмыкнул Джастин. Во-первых, в субботу состоится вечеринка в честь помолвки Мэгги и мистера Гилмера. Просто Алекс, улыбнулся невероятно чем-то довольный жених. Тут же, за исключением мистера фолза все свои люди, объединенные, так сказать, общим интересом и беспокойством за судьбу и благополучие Мэгги. «А я Джастин. На самом деле Джастин», — ухмыльнулся сержант и подмигнул Саймону. «Уф, но слава всем богам!» — неожиданно обрадовался Саймон. «Значит, теперь есть кому заботиться о тебе, моя дорогая подруга. А то я... А вы кто?» Тут он повернулся к Гектору и с искренним любопытством на него уставился. «А это Гектор Фоулс, наш бесценный источник информации», — сообщил ему Джастин. «Я ведь так понял, что ты в курсе ситуации с покушениями на Мэгги». Саймон молча кивнул и уже совершенно иначе посмотрел на уныло рассматривающего скатерть Гектора. «Расскажу», — тяжело вздохнул тот, — «но смотри, приятель, ты слово дал». «Ты ведь знаешь, что я никогда не нарушаю обещаний», — нахмурился Джастин. «Уж в этом меня точно упрекнуть никто не может». «Тоже так», — вынужденно согласился Гектор. «Слово ты держишь, тут ничего не скажешь». «Господа». Обратился вдруг ко всем Алекс. «Судя по всему, нам предстоит непростой и достаточно долгий разговор. Поэтому предлагаю из этого, несомненно, чудесного кафе переместиться в мой офис. Там нам гарантированно никто не помешает и уж точно никто не подслушает». «У меня рабочий день», — не слишком уверенно возразила я, хотя желание наконец-то распутать этот клубок недоговоренностей, чужих имен и прочего очень хотелось. «Ну и вопрос...» С как бы помолвкой меня тоже чрезвычайно интересовал. «Ой, да ладно тебе!» — легкомысленно отмахнулся Джастин. «У меня тоже рабочий день, и что с того?» «Повесь объявление на двери, и все. «Точно, у меня и листочек есть!» — поддержал его Саймон, извлекая из потертого портфеля слегка помятый лист и ручку. «Ушла в администрацию по вопросам карнавала». Написала я, и Джастин, взяв у меня записку и ключ, чуть ли не бегом направился к библиотеке. Это было разумно, так как сама бы я делала все это гораздо дольше. Из кафе мы видели, как он открыл дверь, и через полминуты на стекле рядом с входом появилось объявление. Что? Правда помолвка? А когда? А почему тайная? Саймон, пользуясь вынужденной паузой, пристал к Алексу бомбардируя того вопросами и не давая возможности ответить хотя бы на один. Но мой жених, как странно даже произносить это слово, только молча улыбался, впрочем, не выпуская мою руку из своей. «Давай я по порядку, хорошо? Ничего, что я так по-простому». «Наоборот, я практически польщен», — отмахнулся Саймон, глаза которого горели предвкушением новости, которая повысит и без того ставшую в последние дни почти заоблачной популярность новостей Блайсбери. Помолвка — это правда, если, конечно, Мэгги не передумает. Он говорил вроде бы шутливо, но серые глаза были очень серьезными, и я вдруг поняла, что все это по-настоящему». «С чего бы мне передумывать?» — ответила я, глядя ему прямо в глаза. «Ты самый выгодный жених Блайсбери, так что нужно быть дурочкой, чтобы упустить такой шанс, согласись. Но, полагаю, нам все же нужно будет уточнить кое-какие моменты». «Разумеется». В голосе Алекса послышалось огромное облегчение. Видимо, он всерьез опасался, что я начну обижаться на него, отстаивая свободу выбора и прочее. «Не дождется». Потом я, конечно, повозмущаюсь и даже, может быть, по скандалю, но исключительно потом и слегка. А как же тут Саймон запнулся и бросил в мою сторону виноватый взгляд? А как же Лили Флеминг? А что с ней не так? Казалось, Алекс действительно удивлен. Ну, она всем рассказывает, что у вас, по ее словам, отношения, и что ты уже практически сделал ей предложение. Вставила я свои пять копеек. Я? Алекс выглядел по-настоящему удивленным и слегка озадаченным. «Ну, не я же!» — я пожала плечами. Она даже ко мне в библиотеку приходила и предупреждала, чтобы я не тянула к тебе свои загребущие лапки. «Меня ничто не связывает с мисс Флеминг», — уверенно заявил Алекс, «и никаких отношений у нас с ней не было, нет и быть не может». А мэр в курсе, что их нет. На всякий случай поинтересовался Саймон. «Откуда мне знать?» Алекс поморщился, но тут же улыбнулся мне. «Мэгги, надеюсь, ты не восприняла слова Лили всерьёз? У нас с ее отцом исключительно деловые отношения, и жениться я собираюсь не на мисс Флеминг, а на тебе, честное слово». «Какая у вас тут насыщенная жизнь!» Негромко проговорил Гектор, о котором мы как-то успели забыть, а он сидел себе тихонько в сторонке и внимательно слушал. Не то слово, согласился с ним Саймон и явно хотел добавить что-то еще, но тут вернулся Джастин, и мы всей своеобразной компанией отправились в офис мистера Гилмера.